Серые руки крепко сжали топор и ударили им с такой силой, что на добрый фут вогнали шест в мягкую землю. Еще два-три удара, и шест замер неподвижно. С окрестных деревьев птицы и змеи безмолвно наблюдали за происходящим на поляне. В болоте дрейфовали аллигаторы, похожие на буровато-зеленые заплаты гнилой тины. Серые руки взяли перекладину и закрепили ее на шесте лозами, натягивая их до скрипа. Она следила за его работой. А потом взяла осколок зеркала и привязала к верхушке шеста. «Сюртук!» — потребовала она. Он взял сюртук и набросил его на перекладину. Перекладина оказалась недостаточно длинной, и несколько дюймов пустых рукавов беспомощно повисли. «А теперь шляпу!» — сказала она. Шляпа была черная круглая с высокой тульей. И блестела. «Подействует!» — спросил он. — Да, — ответила она. — Даже у зеркал есть отражение. Мы должны сражаться с зеркалами их же оружием. Она бросила свирепый взгляд на узкую белую башню, видневшуюся вдалеке за деревьями. — Надо отыскать ее отражение. — Значит, этому отражению предстоит долгий путь? — Да. Мы должны использовать все. Любая помощь пригодится. Она кинула взглядом поляну. Она призвала на подмогу мистера Мускула, леди Бонакву, каталогу Эндрюс и Ширишага. Не самые могущественные боги, наверное, но лучших у нее под рукой не оказалось. Это история о сказках. Или о том, что на самом деле означает быть феей крестной. А еще она повествует об отражениях и зеркалах. Везде во множественной вселенной имеются отсталые племена, Таковыми их считают те, кто носит чуть больше одежды. И племена эти с подозрением относятся к зеркалам и изображениям людей. Дескать, они крадут часть людской души, а ведь ее у человека и без того не так уж много. В свою очередь люди, чей гардероб не исчерпывается одной лишь набедренной повязкой, называют это глупыми суевериями. А неоспоримый факт, что персоны, которые всю жизнь только и делают, что появляются на тех или иных изображениях, заметно тускнеют, Объясняется напряженной работой этих самых персон и, что характерно, плохой выдержкой. Просто суеверие. Но суеверие не обязательно ложное. Зеркало может высосать частичку души. Зеркало может заключать в себе отражение целой вселенной. Целый небосвод, полный звезд, в осколке посеребряного стекла не толще дыхания. Зная все о зеркалах, ты знаешь почти обо всем на свете. Загляни-ка. В зеркало. Дальше. К оранжевому мерцанию ледяной горной вершины за тысячи миль от ленивого болотного тепла. Местные жители прозвали свой край Лисогорьем. Потому что гора была лысой, а не потому что на ней водилось множество лис. Ошибка в названии, впрочем, стала причиной весьма прибыльных недоразумений. В предгорных селениях частенько появлялись охотники сгибавшиеся под тяжестью арбалетов, капканов и прочих ловушек. Они нанимали проводников, чтобы горными тропами добраться до мест обитания пресловутых лис. С давних пор местные живут припеваючи, торгуя путеводителями, картами лисьих нор, часами с кукушкой, расписанными орнаментом в лисичку, выпечкой в форме лисьих фигурок, так что ни у кого так и не нашлось времени обратиться куда следует и исправить ошибку в написании. А ведь такие ошибки могут стать роковыми. К примеру, некий правитель Аль-Иби был однажды проклят каким-то малограмотным божеством, и несколько дней и ряду все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Оказалось, что так зовут одного гнома из горного поселения в сотнях миль от Аль-Иби. Гном волшебным образом и весьма неожиданно для себя переместился в упомянутое королевство и принялся стремительно размножаться путем копирования и развелось что-то около двух тысяч золото, покуда не расселись чары. В наши дни жители Аль-Иби славятся своей необычайной низкорослостью и злобным нравом. Гора была настолько лысой, насколько это вообще возможно. Большая часть деревьев сдалась где-то на полпути к вершине. Лишь несколько сосенок цеплялись за склоны, отчего картина весьма напоминала жалкие прятки, которыми лысый человек прикрывает проплешину, упорно не желая признать ее существование. Именно это место ведьмы избрали для своих встреч. Нынче ночью огонь мерцал на самом гребне горы. В блекующем свете двигались темные силуэты. Луна плыла сквозь кружево облаков. Наконец высокая личность в остроконечной шляпе произнесла «Вы хотите сказать...» что тоже принесли картофельный салат.